Говорит Керт столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 28 сентября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Керта. Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Министерство иностранных дел НКР приветствовало проведение референдума о независимости иракского Курдистана. В Арцахе состоится фестиваль «Граната». Пояснение Международного комитета Красного Креста по Дельхаму Аскерову. В столице открылась персональная выставка художника Мартироса Бадаляна. Итак, подробности новостного блока. Вчера президент НКР Баку Саакян принял группу членов организации в поддержку Карабаха во главе с ее руководителем Маралом Асатуряном. На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся взаимодействия с организацией. Президент Саакян высоко оценил деятельность организации в поддержку Карабаха во Франции, что также важно для укрепления связей между родиной и диаспорой. Вчера же президент НКР принял группу представителей армянской общины Аргентины во главе с руководителем филиала армянского общеблаготворительного союза в Буэнос-Айресе Артура Кадикяном. «Приветствую соотечественников на арцахской земле, президент высоко оценил их участие в движении «Что ты делаешь для Арцаха», назвав это образцовым проявлением патриотизма». Баку Саакян подчеркнул, что армянская община Аргентины всегда принимала активное участие в деле, содействия Арцаху в выразиваясь уверенность, что подобные визиты будут содействовать укреплению связей между Арцахом и данной частью диаспоры. Министерство иностранных дел НКР приветствовало проведение референдума о независимости Иракского Курдистана. В комментарии Управления информацией по связям с общественностью МИД НКР говорится «Приветствуем проведение референдума о независимости Иракского Курдистана в качестве акта реализации права народов на самоопределение и самостоятельного выбора пути своего развития, закрепленного в Уставе ООН и ряде основополагающих международных документов». Надеемся Напомним, что ситуация, сложившаяся по итогам референдума, будет урегулирована мирными средствами с учетом необходимости поддержания стабильности и безопасности в регионе. Референдум о независимости автономии Иракский Курдистан, напомним, состоялся в понедельник. Его официальные итоги будут оглашены сегодня. В городе Мартуни НКР 29 октября пройдет фестиваль «Граната». Об этом сообщил мэр города Мартуни, мэр Хачатрян. Фестиваль пройдет по инициативе мэрии города и при финансировании мецената Гастелла Макарчана. В программу фестиваля включены также культурные мероприятия, в том числе концерт, национальные танцы и игры, выставка ярмарка ручных работ. По словам мэра Мартуни, цель фестиваля – поощрить фермеров, выращивающих гранат, а также способствовать повышению интереса туристов к району. Еще один хороший повод для посещения Арцаха написал в свою очередь на своей странице в социальной сети Facebook советник президента НКР Тигран Абрамян, коснувшись темы предстоящего фестиваля. Международный комитет Красного Креста регулярно посещает лиц, задержанных в связи с Нагорно-Карабахским конфликтом. Об этом заявила представитель пресс-службы миссии МККК в НКР Этери Мусейлян, комментируя заявление родственников Дельхама Аскерва. Согласно своему мандату, Красный Крест посещает лиц, находящихся под стражей, с целью проведения мониторинга условий их содержания и обращения с ними, а также для того, чтобы предоставить им возможность поддерживать связь с родными. Однако заключ... Включенный сам решает, воспользоваться ли ему предоставленной возможностью всегда отвечать на письма от родных лиц или нет. Отметим брат, отбывающего в Карабахе наказание Дельхама Аскерова, посетовал на то, что с марта этого года они не получали вести о Дельхаме Аскерове. Нам говорят, что Дельхам не хочет писать письма, говорить посредством видеосвязи. Напомним граждане Азербайджана Шахбас Гулиев и Дельхам Аскеров за незаконное пересечение государственной границы НКР. С целью осуществления разведывательной деятельности были приговорены судом Карабаха Аскеров к пожизненному заключению Гулиев к 22 годам лишения свободы. В Степанакерской картинной галерее открылась персональная выставка художника Мартироса Бадаляна, включающая 50 работ. Сам художник затрудняется назвать свой стиль. Он спорный. Обычно называют коллажем, но по-французски коллаж прикреплять, а здесь художник также и работает. Поэтому стиль пока не определен даже со стороны искусствоведов. В основном на картинах изображены дети и старики по мнению художника в мире кругом война, террор. Он в своей профессией выступает против, поэтому изображая детей и стариков, ощущай դե այն սրդիվոջ միջին Арцавские художники высоко оценивают успехи своего собрата Папиру, считая, что в картинах выражено мировоззрение художника, есть интересные работы. Все они неповторимы, художник нашел свой почерк. Мартирос Бадалян сообщил о том, что со Степана Керта начинаются его персональные выставки вплоть до Европы, Парижа. И он этим гордится, поскольку Арцах – это символ, это достоинство и честь армянского народа. Вот и все сказал художник. Их Послушайте материал, подготовленный к Карине Сегодня состоялось первое заседание шестой сессии Национального собрания НКР шестого созыва. Отсутствием семи, участием 26 депутатов была утверждена повестка дня, сессии и пленарного заседания. Председатель Национального собрания НКР Ашот Гулян коротко рассказал о проделанной за эти месяцы работе парламента, участвовавшего в внутреннем и внешнем политическом развитии страны. Я хочу сказать, что я մասնակցելով երկրին ներքին և արտակին կաղաքական զարգացումներին։ на сегодняшнем пленарном заседании были в основном организационные вопросы. Согласно новой конституции, был утвержден законопроект о создании постоянной счетной комиссии в составе трех депутатов, которая будет действовать на протяжении всей шестой сессии. А конкретно кто войдет в состав счетной комиссии, будет утвержден председателем Национального собрания. Оставшиеся с прошлой сессии вопросы сферы энергетики представил вновь назначение министр экономики и производственных инфраструктур Левон Григорян. В частности, вопрос об изменениях и дополнениях в законе НКР о энергетике, изменениях в законе НКР о лицензировании, изменениях в законе НКР о государственной пошлине. Эти изменения, по словам министра, призваны облегчить и улучшить работу. Законопроект был принят единогласно. Следующий вопрос повестки дня заседания – информация о выполнении госбюджета за первое полугодие 2017 года. Его представил официальный представитель правительства, но назначенный министр экономики Григорий Мартиросян. Он выразил благодарность за поздравление в должности, отметив, что в период с января по июнь месяцы зарегистрирован макроэкономический рост 14,9%. Отметим, что это самый высокий показатель за последние 10 лет. Производство промышленного товара за тот же период составил 38,1 миллиард драм, что превышает показатель того же периода истекшего года на более 50%. А що набереганна та дранька, козарта Снівертова, каніон Варгонісін, Казмеле, я росун у Тамбоч ВВП сельского хозяйства 29,3 млрд драм, что меньше за январь-июнь 2016 года на 0,5%. Строительные работы за первое полугодие 2017 года составили 20,2 млрд драм. С объявлением об улучшении качества высшего образования в вузах Арцаха выступил депутат от партии Движение 88 Гагик Багунц. Во второй половине дня состоялись вопросы правительству. В республике проходит футбольный турнир памяти погибших в Арцарской войне воинов. В двух группах участвуют по 10 команд. Тренер команды Лерна и Нарцах Слава Габриэлян отметил, что команда Лерна и Нарцах 0-4 впервые участвует в подобных соревнованиях. «Нужно бороться, приобретать опыт. Мы не слабее и, возможно, займем призовое место», – сказал он. Պաշելիկները այդքան էլ մեծ չի, դեր մի տարի թող խաղան երեխը, ամրանան, զգան ինչ ճանապար գնալ գալ այդքան ամուն։ Այդպես փորձ եք ծերեն, հետագայում կմտածենք ավելի քujղանա եւ կմտածենք բացօրեի համար, բայց ասում որ կարելի է ստանալ տակ հարել մարտի ծերերի համար։ Տեսնենք ամեն դեպքում ձգտենք աշինքըս բաղացենք մրցանակային տեղ։ Другой тренер Арарат Газарян после первой победы своей команды Лернаин Инарцах 0-4 заметил, что эта победа воодушевляет и обязывает играть еще лучше с тем, чтобы когда-нибудь играть и в большой футбол. С Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.